Глава 31. Спорте разумно. 7 разных подходов от защитной позиции до встречной аргументации. На самом базовом уровне желание вступить в спор есть рефлекс, а не осознанный выбор. Реагируя на угрозу, мы либо замираем, либо убегаем, либо сражаемся. Рано или поздно большинство из нас приходит к выводу, что бессознательная реакция на случайные внешние раздражители как минимум утомительна, а может, оказываться и разрушающей. Мы учимся управлять собственными реакциями, так зарождается осознанность. Тем не менее, споры продолжают играть в нашей жизни важнейшую роль. Нередко мы дискутируем из-за того, что чувствуем угрозу собственной идентичности. Это наш способ показать, какие вопросы для нас принципиальны. Тот, кто умеет вести спор разумно, становится хозяином положения, будь то бизнес, романтические отношения и так далее. Первым делом важно научиться спорить так, чтобы не казалось, будто вы просто качаете права. Существует масса ситуаций, когда люди спорят совершенно по-дурацки и ничего не добиваются. Обе стороны остаются раздражёнными, так как избегали разговора о сути разногласий. Обсудим подходы к ведению спора от неудачных к конструктивным. Переходить на личности. Вы увиливаете от обсуждения проблемы и обзываете собеседника придурком или идиотом без всякой аргументации. Задевать чувства. Вы высмеиваете личностные особенности оппонента или подвергаете сомнению его авторитет, но не касаетесь сути спора. Если курильщик говорит, что курить вредно, вы отвечаете: "А ты так кто такой, чтобы об этом рассуждать?" и не пытаетесь обсудить суть высказывания. Реагировать на тон. Вы критикуете интонацию собеседника или его манеру изъясняться, уходя от сути спора. Использовать противоречие. Вы утверждаете противоположное тому, что говорит собеседник, не имея никаких или почти никаких аргументов. Вы спорите просто ради спора, потому что не хотите соглашаться. Приводить контраргументы. Вы упорно не соглашаетесь и подбираете аргументы, которые могут поддержать вашу позицию. Использовать опровержение. Вы находите в словах оппонента ошибку. И объясняйте, в чём уязвимость, используя цитаты или выводы из его же слов. Использовать опровержение основной мысли. Вы опровергаете центральную мысль спора, опираясь на логику и здравый смысл или даже результаты исследований и личный опыт в поддержку ваших утверждений.